Глава седьмая. Черный Покарт неторопливо ехал по нешироким просекам сокольников. «Ну и где же, Олег Иванович, по-твоему, он нас встретит?» Слуцкий с интересом рассматривал законный пейзаж. «Трудно сказать, Абрам Аронович. В записке было указано двигаться по этому маршруту. Поскольку мы делаем уже второй круг по лесу, проводник наверняка где-то контролирует дорогу, чтобы убедиться в отсутствии у нас прикрытия». Не зря он выбрал это место. Парк достаточно глухой, случайных машин тут немного. Разумно. На его месте я так бы поступил. Опасается ареста, как ты полагаешь? Не исключено. Хотя он пояснил, что это будет ошибкой. Но всякое может быть. Судя по тому, что его так и не вычислили до сих пор ни мы, ни наши противники, он человек весьма предусмотрительный и осторожный. А как же Ачинск? Там-то он как прокололся? Видимо, не учел своего физического состояния после ранения. Но зато, как вывернулся, даже и уголовники его своим признали. Кстати говоря, я дал команду проверить этих самых воров. И как? Пока ответа еще нет, но уже сейчас ясно, что проводник использует уголовный мир в своих целях. Причем достаточно давно. Франц засветился в милицейских документах еще в 20-х годах. А как же так вышло, что его не нашли по нашему запросу? «Бардак, Абрамаронович. Элементарное головотябство и расхлябанность. Эти сведения пришли к нам уже три месяца назад, и мне об этом доложили только вчера. Пришлось спустить три шкуры с этих умников из картотеки. Они считают себя самыми умными и необходимыми сотрудниками. Установите виновных в этом разгильдяйстве. Их надо наказать самым строгим образом, дабы впредь подобные ляпы не мешали в работе. Будет исполнено. О, Абрам Аронович, смотрите. Сигнал». На придорожном дереве болтался обрывок материи красного цвета. «Притормозим!» — кивнул комиссар госбезопасности. «Он где-то здесь!» Скрипнув тормозами, Покарт остановился. Хлопнули двери, и оба пассажира вышли на улицу. Хрустнул снег под ногами. Он был девственно чист и не тронут. «Смотрите-ка, Олег Иванович! А ведь следов около дерева нет! Как же он так исхитрился эту тряпку привесить?» Майор подошел поближе к дереву и осмотрел его. А он к нему не подходил, во всяком случае сейчас. Кусок материи повязан на ветку и довольно давно, дня три как минимум. Вот и следы в снегу есть, только их почти совсем замело. Фиксировался кусок этот, по-видимому, веревкой или тонкой бечевкой. Он на снегу след виден. Надо думать, он веревку издалека откуда-то дернул и потом в лес утащил. Вот борозда и осталась. «Именно так, Олег Иванович!» Оба чекиста обернулись. Позади автомобиля, прислонившись боком к багажнику, стоял проводник. Он подошел с другой стороны дороги и до последнего момента был прикрыт корпусом автомашины. Руки подошедший держал в карманах. «Здравствуйте, Абрам Аронович!» — наклонил голову визитер. «Если вас не затруднит, оставайтесь, пожалуйста, на своих местах». «Здравствуйте!» — ответил комиссар. «А как вас звать величать прикажете?» «Не проводником же мне вас называть? Какое-то имя, отчество у вас ведь имеется?» «Имелось, Абраморонович, только этот человек умер, к сожалению. Вместе с Российской империей. И вернется ли к жизни или нет, зависит от результатов нашего разговора». «Хм, ну ладно, пусть так. Как я понимаю, мои предложения вас устроили?» «В целом, да. У вас есть еще какие-то условия?» «Какие?» — удивился проводник. Ну, как вы видите свое дальнейшее существование, в каком качестве? Не скрою, мы заинтересованы в сотрудничестве с вами. Моя задача все эти годы заключалась в обеспечении безопасности конкретных лиц. Как я понимаю, теперь эту функцию вы собираетесь взять на себя. Возможно, это уже на месте надо будет решать, с учетом существующей системы и прочих особенностей. Сейчас я ответить на это не могу, просто не представляю себе всех этих нюансов. Проводник кивнул. «Согласен. Пожалуй, это самое правильное решение. Но на это уйдет время. Год. Возможно, что и больше». «Не возражаю. Спешка в данной ситуации представляется мне нецелесообразной. Как много времени, по вашим расчетам, может занять переход ваших агентов к активной деятельности? Зависит от характера поставленных задач. Те из них, кто работает в несомненно интересующих вас ведомствах, Могут начать свою работу немедленно, по получению приказа. От кого он будет исходить? Лично от вас? На первом этапе только так. В дальнейшем я могу переключить их уже на ваших связных. Слуцкий потер подбородок. Хм, тогда, пожалуй, что и все. А что касается вас лично, через границу, как я понимаю, вы собираетесь переходить сами? Да. И где мы вас найдем? В Вене через полтора месяца. То есть в феврале следующего года. Хорошо. Помощь вам не требуется. Так, где и когда? На главпочтамте вашего человека будет ждать письмо до востребования. На имя Готлиба Герховина. Там будет указано место встречи и сигнал опознания. Пароль «Ваше лицо мне знакомо. Мы не встречались ранее». Отзыв «Сомневаюсь. У меня хорошая память на лица». Согласен. Но, как понимаете, мы будем обязаны принять все меры предосторожности. Кто б сомневался. Пока что у НКВД нет оснований мне доверять. У вас, судя по тем мерам, которые вы предпринимаете, тоже. Мне не очень понравились дубинки ваших сотрудников, товарищ комиссар». М «Да, бывает. К сожалению, ничего возразить тут не могу. Что есть, то есть. Но, как мне кажется, вы с ними уже поквитались. Постарался. Что с ними теперь будет? Лейтенант уволен из органов и отдан под суд. «Туда и дорога», — кивнул проводник. «В отношении рядовых сотрудников ограничились увольнением». Думаю, им хватило пары-тройки сломанных ребер и сотрясения мозга. Зря. За такое отношение к служебным обязанностям судить надо. Впрочем, с горы виднее. А вот оперуполномоченный прямо перед вашим побегом зарегистрировал в канцелярии факт передачи арестованного в распоряжении ОНКВД, так что повезло, отделался выговором. Кстати говоря, умный парень далеко пойдет, если не подгонять чрезмерно. Голова у него есть, только опыта маловато. Да, перед отъездом посмотрите в кустах. Вон там. Проводник указал направление. Там их оружие. Мне чужого не нужно. Посмотрим. Больше ничего не хотите мне сказать? Пока что рано. Вот закончим работу, тогда можно будет и разговаривать. Ну что ж, в таком случае до свидания. Проводник вежливо кивнул, наклонился и что-то сделал под ногою. Выпрямился и, еще раз поклонившись, исчез в кустах на той стороне дороги. Лишь чуть-чуть шевельнулись ветки, и все стихло. Что это такое он там делал? поинтересовался комиссар. Филимонов, подойдя к месту, где стоял их собеседник, присел на корточки, поковырялся в снегу и присвистнул. Посмотрите, кабра -ка, Маронович. Он поднял с земли облепленный снегом предмет. Что это такое? Насколько я понимаю, в технике. Это какой-то замыкатель. Видите? Вот тут он вставил палочку, чтобы он случайно не сработал. Надо полагать, эта штука в сугробе лежала. Он, когда подошел, ее оттуда вытащил и под ногу себе приладил. Майор осторожно положил устройство на землю. Взялся за провод и неторопливо двинулся вдоль него. Сошел с дороги и исчез в кустах. Спустя несколько минут он выбрался на дорогу, осторожно неся в руках деревянный ящик. Поставил его на землю и присел рядом. Повозился некоторое время, встал, отряхнул руки и покачал головой. «Что там, Олег Иванович?» — крикнул ему комиссар. «Полпуда динамита!» — Абрам Аронович ответил тот, выбираясь на дорогу. «Батарея от радиостанции и три нагана. Надо думать, это оружие наших сотрудников, о котором говорил проводник. К детонатору провод подходил от этого замыкателя. То есть шевельни он ногой...» И нас всех похоронили бы в одной могиле. Москва, Патриаршие пруды, январь 1936 года. Воскресный день тут было многолюдно. С визгом и криком носились по льду дети. Вдоль чугунной ограды прогуливались парочки, а скамейки плотно оккупировали люди постарше. Сюда не доносился городской шум, разговоры велись неторопливые и обстоятельные.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 В говоришем сейчас трудно было узнать прежнего любителя семечек. Дорогое пальто, тонкие лайковые перчатки, трость из черного дерева. Он выглядел совершеннейшим джентльменом, и только придирчивый глаз мог заметить, что владелец шикарного гардероба давно отвык от подобной одежды. Открыв дверцу автомобиля, он медлил, не желая ступать начищенными ботинками прямо в грязь. Увидев его замешательство, водитель дал газу, и автомашина подъехала поближе к дому, туда, где было по суше. Выскочив на улицу, Яков осмотрелся. «Куда вы меня привезли, любезнейший?» — спросил он у водителя. «Это точно здесь? Вас тут должны ожидать». Покачав головой, пассажир окинул удивленным взглядом убогие постройки хутора. Единственным более-менее нормальным сооружением можно было назвать лишь «жилой дом» на всем остальном лежала печать прямо такие вопиющие нищеты да у нас и в самых захудалых деревнях такого пожалуй что и не отыскать ладно куда идти то повернулся он к водителю вместо ответа тот кивком указал на приближающегося к машине хозяина хутора никем другим он быть просто не мог навряд ли здешние доходы позволяли содержать батраков подбежав к машине мужичок поклонился и сделал приглашающий жест в сторону дома Покачивая головой и продолжая что-то бормотать под нос, визитер последовал за ним. Внутри дом ничуть не отличался от своего внешнего обличия. Только большая комната была более-менее убрана, но и ее вид заставлял гостя презрительно оттопырить губу. Господин Яков встал ему навстречу молодой крепкий мужчина в светло-сером пальто. Второй из ожидавших пожилой господин с обрюскшим лицом вставать не стал только коротко кивнул в знак приветствия. «Да, это я», — ответил пассажир. «Вы, как я понимаю, капитан Реллони, А это кто такой с вами?» «Сэр Горацио», — проявил живейший интерес к вашим сведениям. «Мы хотели бы выяснить все обстоятельства поподробнее». А, вот они», — капитан пододвинул к Якову небольшой саквояж. «Ровно двадцать тысяч фунтов можете не пересчитывать». Повеселевший гость уселся на лавку и пододвинул к себе саквояж. Открыл, мельком глянул. Увиденное его весьма впечатлило. «Спрашивайте, как вы услышали это имя? Вы же знаете, по долгу службы я часто бывал в различных отделах. Мне приходилось отвечать за то, чтобы все дело производства велось должным образом. Сами понимаете, учет. Он весьма важен для успешной работы. Вот и в этот раз секретарша майора Левина очень торопилась и, напечатав документ, быстро отнесла его к нему в кабинет». Печатала она его в трех экземплярах, и мне ничего не стоило заменить один лист копировальной бумаги другим, взятым из стопки отработанных листов. Более того, я даже сделал ей по возвращении замечание, указав на то, что такие листы должны быть уничтожены сразу же после окончания печати, положил их в пепельницу и поджег. Так что обнаружить подмену тогда было невозможно. Остроумное решение. Лист у вас с собой? Вот он. А это восстановленный текст. К сожалению, не весь. Часть просто не пропечаталась или неразборчиво. Строки набегают одна на другую. Мы посмотрим сами. А что же увидели вы? Это ведь не все. Нет. Смысл документа следующий. Гость откашлялся. Как видно из текста, Харон никто иной, как кадровый сотрудник еще царской разведки, офицер, отвечавший за безопасность агентов, заброшенных в тыл противника под самыми различными легендами. Как давно? «Еще в ту войну». Оба англичанина переглянулись. Пожилой джентльмен коротко кивнул. «Вы что, его знаете?» Приподнял бровь Яков. «Приходилось слышать о таком человеке, но его так никто и не видел. Так что вся эта история может быть лишь сказкой. Да? А убитый капитан польской разведки? Тоже сказочный персонаж. А телеграмма, которую полякам послали от вас? От нас? Из Англии? Это было, медленно кивнул капитан». Вот. Короче, Ино ищет с Хароном, там он известен как проводник «Контакт». Давно ищет? Не слишком. Они тоже о нем не знали, однако же нашли. С ним встречался сам Слуцкий. Проводник сдал своих агентов. Как я понял, пока нет. Будут личные встречи с ним. Таким образом, он будет их передавать на связь с Ино. И сколько будет таких встреч? Где? Германия, Австрия. Там есть список-то. Только имен никаких нет. «Где будет первая встреча? Через месяц? В Вене? Где именно?» «Этого я не знаю», — покачал головой Яков. Заметив неудовольствие на лице пожилого англичанина, он поправился. «Зато я знаю, кто из Ино пойдет на эту встречу». «И кто же?» — поинтересовался капитан. «Майор Филимонов, один из доверенных людей Слуцкого. Вот, смотрите, он выложил на стол фотокарточку. Правда, здесь он в форме». Это будет их единственная встреча? Или их предусмотрено несколько? А вот это мне неизвестно. В документе таких подробностей не было. Я поговорил со служивцами, потерся там, послушал здесь. Дело в том, что Филимонов знает Харона в лицо, они встречались. И никому другому, кроме майора и Слуцкого, тот не поверит. Что еще вы знаете о проводнике? Больше ничего. Говорят, что это очень опытный специалист и крайне опасный противник. «У вас все? А вам мало? Кроме этого, вы больше ничего не хотите нам сообщить?» «Нет. Я и так уже достаточно для вас сделал. Хочу пожить в свое удовольствие». «Где вы хотите это сделать?» «Ну, не здесь же. Где-нибудь в Аргентине или в Бразилии. Там тепло, море. Вы сделаете мне паспорт?» «На какое имя?» «Все равно. Не на мое собственное, разумеется. Опасаетесь своих бывших коллег?» Нет, меня искать не будут. Официально я утонул на рыбалке, не один, вместе со служивцем. Думаю, что его тело уже нашли. А вы жестокий человек, Яков. Жизнь такая. Хорошо. Капитан встал, давая понять, что разговор закончен. Пока придется обождать здесь. Недолго. День, может быть, два. Вам привезут паспорт и проводят в порт. Нужно ли забрать какие-нибудь вещи, деньги, еще что-нибудь? «Нет, у меня все с собой». Яков тоже приподнялся. «Сейчас сюда придет Джон, вас сфотографируют на новый паспорт». До свидания. И, не замечая протянутой руки, капитан вышел за дверь, забрав со стола документы. В дверях он посторонился, пропуская вперед пожилого англичанина. «Ишь, фанфарон какой! Руку ему пожать западло! Ну и хрен с ним! Со всеми ними! Деньги есть, не пропаду!» Это насколько сколько же их хватит? Двадцать тысяч. Да еще и мои запасы. Жилье там по день не шибко дорогое. Бабы тоже. Делал какой-нибудь заведу. В общем, прорвемся. Яков возбужденно потер руки. Стукнула дверь. И в комнату, таща в руках треногу с фотоаппаратом, вошел водитель. Поставил ее на пол. «Сядьте, пожалуйста, вон там», показал он в сторону стены. «Здесь?» «Да-да, как раз будет хорошо». «Янис!» — крикнул преобразившийся в фотографа водитель, обернувшись к двери. «Простыню давай!» Хозяин хутора, неся в руках белую простыню, вошел в комнату. Угодливо поклонившись, встал на пороге. «Вон там встань!» — кивнул фотограф в сторону клиента. «Сзади стой! Простыню расправь в стороны, и чтобы складок не было!» Кивнув, хуторянин переместился за спину гостя. Расставил в стороны руки, натянул простыню. «Так? Выше подними!» «А вы, пожалуйста, голову прямее держите, вот так. Снимаю». Хлопнула вспышка. Клиент инстинктивно зажмурился, на несколько секунд потеряв ориентацию, и в ту же секунду Янис уронил на пол простыню. Под ней оказалась тонкая бичева, которую хуторянин держал в обеих руках. Набросив ее на шею, он сдавил горло бывшему чекисту. Пользуясь временным ослеплением клиента, отпрыгнув от фотоаппарата, мнивый фотограф придержал его за руки, не давая вытащить оружие. Некоторое время Яков еще пытался вырваться, напрягая все мускулы, сбил ногами стул и постарался опрокинуть стоявшего за спиной у хозяина хутора. Потом обмяк. Проверив карманы, Джон вытащил из них браунинг, солидную пачку денег и документы. Пачку денег он разделил на две неравные части, меньшую бросил на стол. «Приберешь тут», — кивнул водитель хозяину в сторону стола, убрал в соквояж документы и оружие, деньги сунул в карман, подхватил соквояж и треногу и вышел из комнаты. Выйдя на улицу, он, подойдя к машине, убрал в багажник треногу, открыл дверь и передал сидевшему внутри капитану соквояж «Все в порядке, сэр? Отлично. Поехали отсюда». Сняв с мертвого тела одежду и тщательно проверив все карманы, хозяин хутора методично искромсал ее на мелкие тряпочки. Вынес во двор. Свалил их в кучу поверх охапки сена и поджег ее. Кликнув на помощь жену, утащил покойника в амбар. Там за пару часов они расчленили тело, отделив мясо от костей, сложив в куски мяса в лохань, отнесли ее к свинарнику и вывалили содержимое в корыто для корма. Оставшиеся кости Янис вечером вывез к реке и утопил. Медленно переваливаясь на ухабах, машина выехала к дороге. Оказавшись на более-менее приличном покрытии, водитель прибавил скорость. Наклонившись вперед, капитан Релла не покрутил ручку. Поднявшаяся стеклянная перегородка отделила водителя от пассажиров. — Что вы скажете, сэр? Сведения, которые сообщил этот, они представляют хоть какую-то ценность? Отведя глаза от созерцания законного пейзажа, бригадный генерал Доу кивнул. «Как вам сказать, Джаспер, о существовании проводника мы знаем уже давно. Очень давно. Так вся эта операция не имела смысла? Вы слишком спешите, Джаспер. Извините, сэр, но я полагал, впервые мы услышали о нем еще в восемнадцатом году, при достаточно драматических обстоятельствах». В то время в Европе творилось что-то невообразимое. Крах всего устоявшегося порядка. Не стало австро-венгерской, турецкой германской империей. Рухнула громадная Российская империя, и ее подданные разбегались во все стороны. Надо отдать должное, среди них попадались и весьма компетентные люди, в том числе и в нашей сфере деятельности. Русская разведка. О, это были мастера своего дела». Не такие, конечно, как мы, но тоже весьма серьезные специалисты. Некоторым из них мы предложили сменить флаг, так сказать. Они согласились? Некоторые. В основном это были завербованные платные агенты, которым было все равно, от кого получать деньги. Но нас интересовали не они. Белая кость офицера и генерального штаба и равные им по значимости агенты, внедренные иными службами. И вот это была достойная дичь. Игра, безусловно, стоила свечи, Джаспер. Таких людей готовили тщательно. И процесс их внедрения занимал не один год. Да что там говорить. Возьмите хоть Редля. Начальника австрийской разведки? Но его же раскрыли. По досадной случайности. А ведь за сценой остался тот, кто его самого завербовал. Не удивлюсь, если этот человек здравствует и поныне. Этих-то людей мы и искали. Удалось выявить одного из их начальников, генерала Сомова. Кстати говоря, именно этот, — кивнул в сторону хутора генерал, — пытался добыть его документы еще в Петрограде. И как? Увы, генерал оказался слишком недоверчивым. Тогда нам это не удалось. Правда, нашлись и другие варианты. Кое-что мы все-таки выяснили. Получив адреса и имена некоторых агентов, наши люди отправились к ним. Генерал достал из кармана сигару. Обрезав кончик, приоткрыл окно и закурил. Да, тогда и выяснилось, что нас уже опередили. Незадолго перед нами кто-то уже посетил большинство этих адресов. Мы никого там не нашли. И лишь в одном случае удача нам улыбнулась. Нужный человек оказался на месте. «И где же это было?» В Германии. Тогда еще приходилось соблюдать там известную осторожность. Поэтому к данному агенту отправились три офицера. Один, чтобы поговорить, двое других страховали его от всяческих неожиданностей. Ну и вообще. Дверь ему открыли сразу. По-видимому, тот человек кого-то ждал. Он был весьма удивлен, увидев нашего агента. Поэтому нашему человеку и удалось войти в дом. Он представился и предложил поговорить. Ему не было отказано. Русский выслушал его предложение, после чего ответил, что смысл разговора ему не ясен. По-видимому, его с кем-то перепутали. То есть он отказался. Если бы все было так просто... Нет, он не отказался в том смысле, который вы имеете в виду. Просто сделал вид, что ничего не понял. У офицера были четкие инструкции и на этот счет. Он предъявил ему документы полицейского, и предложил проследовать с ним для разъяснения недоразумения. Русский не возражал. На улице их уже ожидала машина. Они должны были вывести этого агента на конспиративную квартиру и уже там разъяснить ему суть нашего предложения. А дальше, словом, никто так и не смог все до конца выяснить. Лейтенанта ударили по голове, и в себя он пришел только через пару часов в каком-то подвале. Своих спутников он больше не видел, Да и никто больше не видел этих офицеров. Словно их и вовсе не существовало в природе. Напротив себя он обнаружил какого-то человека. Тот сидел к нему лицом, но рядом стояла лампа, мешавшая его рассмотреть. Неизвестный поинтересовался, какого черта наш агент делал в чужом доме. Документы полицейского были названы подделкой. Никаких возражений допрашивающий слушать не пожелал. Просто достал револьвер и прострелил лейтенанту ногу после чего пояснил, что перевязывать рану не станет, ибо от потери крови тот не умрет, его раньше пристрелят. Тогда Гарвис и начал говорить. — Гарвис? — Да, лейтенант Гарвис, из хорошей семьи прекрасно образованный человек. Он был просто потрясен тем, как этот варвар с ним поступил. Он рассказал неизвестному о своем задании, пояснив, что это был самый наивыгоднейший вариант для русского агента, ведь могли прийти и немцы. Неизвестный возразил, что немцы не появлялись в этом доме никогда, а вот англичане ввалились незваными. Он поинтересовался, откуда стал известен адрес и имя русского. Лейтенант ему рассказал. Он и сам всего в точности не знал, от того и не рассказал. Правда, это стоило ему еще и простреленной руки. Убедившись в том, что Гарвис действительно не владеет информацией незнакомец убрал револьвер и перевязал такие его раны. Перед этим он завязал лейтенанту глаза, после чего вывез его в город и выбросил на улицу неподалеку от больницы. Перед этим он сказал, что лейтенант является последним британским агентом, которому так неслыханно повезло, он остался жив. Дословно это звучало так. Генерал задумался. «Немцы наши враги, но они хотя бы не били нас ножом в спину, а вы, британцы, хуже ночных грабителей». Те хоть не прикидываются честными и порядочными людьми. Однако, да, больше ни одного русского агента из тех, чьи имена были указаны в полученных нами документах, мы не нашли. А этот человек, впоследствии выяснилось, его кличка, проводник, еще не раз вставал на нашем пути. Свое слово он сдержал. Достоверно известно, что от его рук погибло по меньшей мере пятеро наших людей. И еще к четырем случаям он причастен, хотя доказательств у нас нет. Последним, кто вышел на его след, был капитан Дэрингтон. Вы должны его помнить. «Длинный лон?» «Он самый». Взяв себе в помощь одного агента, он попытался задержать этого типа или устранить. К тому времени такой приказ уже имелся. Действует он и по сей день. Как я теперь понимаю, у капитана ничего не получилось. Он попросту исчез». Они оба пропали без вести, а через три дня мы узнали, что все деньги со счетов, использовавшихся Деллингтоном для оплаты агентуры, исчезли в никуда. Их перевели в один банк, оттуда в другой. В итоге их получили раньше, чем мы хоть что-то успели предпринять. Поиск этих людей ничего не дал. Правда, после этого мы больше ничего не слышали и о проводнике. И какова же была сумма? Около 35 тысяч фунтов. Ого! «Вот именно. Тогда же было заключено джентльменское соглашение и с, скажем так, нашими оппонентами из соответствующих служб Германии. Так что теперь этого человека ищем не только мы». Генерал выбросил в окно окурок сигары. «Надо же. Три года прошло. Я уж и не думал, что услышу это имя вновь. Но, сэр, это же один человек. Что он может?» Как говорил один известный исторический деятель, кардинал Арман Жан Дюплесси, герцог де Ришелье, который тоже кое-что понимал в подобных вопросах, в Святом Писании сказано: не судите опрометчиво. Не знаю, сам ли он это сказал или это придумал Дюма, но мысль правильная. Один вы говорите. Хм. Ему досталась налаженная агентурная сеть, построенная лучшими разведчиками России. — Серьезные денежные средства. Вы же не думаете, что все они работают за так? Он использует в своих интересах преступный мир. Все его используют. — Правильно, — кивнул сэр Горацио, используют. За деньги. А он для них свой. Уж чего только мы о нем не наслушались. Тут даже и не понять сразу, где правда, где вымысел. Одно достоверно. Он там как рыба в воде. Некоторые следы проводника уходят аж в Китай. Правда, что он там делает, ума не приложу. Свои агентуры в тех краях русские не заводили. Но сейчас у нас появился шанс. Он был и ранее, — отмахнулся генерал. Но вы правы, мой мальчик, упустить мы его не можем. Этот недалекий перебежчик сказал главное. Русские еще не установили связь с агентурой проводника. И вот этого мы не должны допустить ни в коем случае. Абсолютно любой ценой, какова бы она ни была — Мы не получим этих агентов, ладно, но большевики их тоже не должны получить, ни при каких обстоятельствах. Поэтому, Джаспер, задача захвата проводника перед нами не стоит. Вообще, вы должны его ликвидировать, и немедленно. Впрочем, я отправлюсь вместе с вами и постараюсь помочь.